Глава двенадцатая. Зима наступала стремительно и необоримо. Небо сеяло замерзшие слезы облаков, и земля сидела словно от страха перед приближающимися холодами. Картаж мастера Алатариуса приближался к границе Некрополиса и Долье. Сехот уже совсем близок. И Дигвилл, глядя из окна против собственного желания, узнавал места, которыми он шел в злые дни своего плена. Памятный тракт. «Нет, здесь не видно могил погибших по дороге невольников, однако здесь остался страх». «Нет, не страх, ужас перед участью, что куда хуже смерти, да простится мне эта банальность», — думал молодой рыцарь. «Вспоминаете Дон Дерано?» — угадал его чувство Лотариус. «Я сожалею, но законы больших чисел, коими руководствуется Некрополис, увы, не принимают во внимание счастье или горе одного отдельно взятого индивида, «Принцип меньшего зла, знаете ли?» Дигвел не стал спорить. У него не нашлось бы для этого слов «добро и зло ты понимаешь только на собственной шкуре, а все разглагольствования не стоят ни гроша». Вот когда они держались у Долье, когда пылал на плавной мост, и зомби сотнями гибли в огне, вот это было добро, самое настоящее, неподдельное. И то же самое он Дигвел испытает, когда вот так же станут гибнуть големы на Фсене. Пусть мёртвое воюет с мертвым, но где-нибудь в ином месте, не там, где пашут землю его серфы и где высятся стены его замка. Или нет? Или все же серфы не нужны, а вместо них куда лучше, чтобы жили свободные общинники, обращающиеся к нему, рыцарю, за защитой и смотрящие ему вслед с уважением, а не со страхом и ненавистью. Они обгоняли военные обозы, мерно шагавшие маршевые сотни зомби-воинов, Тащились и громоздкие осадные машины. Дигвел не задавал вопросов, но ясно было и так, что мастера смерти то ли взяли в кольцо крупную крепость, то ли уже готовились к приступу, неужели добрались до самого Миодора? Дорогой Лотариус больше молчал, предоставив Дигвела его собственным раздумьям существа, измененные гнилью, что стараются прорваться в наш мир. А что случится, если они впрямь идут сюда дорогу? И что случится, если некрополис и впремя того самого пожирателя гнили? Дигвиллу он казался совершенно непобедимым. Что с ним смогут сделать повелители зомби? Последний вопрос молодой рыцарь повторил вслух. «Думаете, он размажет нас по стенке?» Сощурился Лотариус. Пятеро гончих обменялись быстрыми взглядами. «Если честно, то да. Думаю, что размажет». Не стал скрыть ничего Дигвилл. У школе ему сама гниль ничего не может сделать. «Он, если я правильно понимаю, просто собирает всю силу, до какой может дотянуться», проговорил Лотариус, сцепив пальцы и положив на них подбородок. «Он не воин, не боевой маг. Если верно все, что вы, благородный Дон, передали нам, он просто да нельзя самодовольный, самовлюбленный мерзавец, упивающийся собственным успехом». Он никогда ни во что не ввязывался и потому не считал нужным знания боевых искусств. Я надеюсь, нам удастся наказать его за эту самоуверенность. Дигвелл пожал плечами. «Пусть делают, что хотят. В конце концов, это не его война. Ему просто надо увидеть семью». «Я лишь высказал опасения, показавшиеся мне не нелишенными оснований», — ответил он церемонной фразой. Гончие вновь переглянулись. Примите мою признательность за это, Дон Дорано, и от меня лично, и от всего Некрополиса. Вновь убеждаюсь, как правильно поступила Доньята Алеидора, решив подарить вам жизнь там, в зале для зомбирования. Дигвилл счел за лучшее вежливо поклониться. «Долье», — вдруг произнесла вслух одна из гончих, — «Дигвиллу они казались все на одно лицо, не имеющие возраста, словно застывшие где-то между двадцатью и сорока». «Свежесть кожи и резкие морщины, перемежающиеся с тщательно залеченными шрамами». «Благодарю, Майре», — кивнул Лотариус. «Я просил предупредить нас, когда доберемся до Сихота», — пояснил он, словно Дигвел мог задаться вопросом, как это одна из гончих дерзнула заговорить, не спросив разрешения. Молодой рыцарь припал к окну. Долье. Некогда гордое, хоть и небольшое королевство, Много десятилетий, успешно сдерживавшие натиск Некрополиса. Или они просто привыкли так думать, когда последний раз зомби переходили Мертвую реку? Землю уже успел припорошить первый снег. Над темными водами Сехота поднимался пар. На северном берегу высились так и не сдержавшие мертвяков укрепления. Эх, долье доли! Сколько ж труда на эти стены с башнями угробили. И что толку? Эван уже и мост не наплавной, а свайный. Зомби трудятся, обкладывая быки крепким гранитом. Балки и бревна торчат во все стороны, однако настил крепок, выдержит и выдерживает. Тяжесть даже самых больших осадных машин, настоящих чудовищ. Стены на противоположном берегу аккуратно разобраны, на башнях видны стражники-зомби. Новые хозяева Долья устроились тут всерьез и надолго. «Не стоит судить слишком поспешно, благородный Дон!» Лотариус, похоже, внимательно наблюдал за молодым рыцарем. «Дальше вы увидите совсем иное, и отнюдь не то, что ожидаете!» Копыта тягунов простучали по доскам на стила. Проплыл внизу сихот, и Дигвил невольно расправил плечи, стараясь вдохнуть поглубже. Они были, наконец, вдолье. Когда-то селения начинались прямо за сихотом, Не должно было пропасть ни акра пахотных земель. Дигвилл нетерпеливо рванул ручку. Окно распахнулось. В натопленный дилижанс ворвалась ледяная струя, но ни лотариус, ни гончие даже не поморщились. Деревни исчезли. Справа от дороги, где полагалось расстилаться возделанным полям, где полагалось стоять домиком серфов и хуторам свободных общинников, отрубных, благородный дон Дигвелл де -Рано увидел лишь пустую черную землю. Взрыхленную, словно ожидающую весеннего сева. С серых небес сеяло снежной крупой, но раскрытые черные губы земли жадно ловили каждую из падавших снежинок и те покорно таяли. Дома, дороги, поля, перелески и мостки, сенные сараи и риги, амбары, плетни, колодцы, сторожевые башни все исчезло. Оставалось лишь черная, взрыхленная, словно после бараны земля. Остановите! рявкнул рыцарь. «Не стоит», — спокойно заметил Лотариус у него за спиной. «Вы не ошиблись, благородный Дон, здесь поработала гниль. Многоножки уничтожили все, даже то, чего обычно не трогали. Живые деревья, рощи и перелески. Очевидно, для них они показались слишком пропахшими человечьим духом». Дигвил молча подался назад и сел. «Окно прикройте, Дон Дарано оно дует», — недовольно попросил Лотариус. «Спасибо». «И что?» — взял себя в руки Дигвилл. «Так оно повсюду, по всему Долье». «Почти по всему». В голосе мастера отчетливо слышалась досада. «Более-менее уцелели лишь ваши родные края, благородный Дон. От Симы не осталось вообще ничего. Пустые каменные скелеты зданий. Многое обвалилось, потому что многоножки сожрали деревянные балки, там, куда смогли добраться». «Мосты стоят, строили на совесть, но остальное...» Лотариус покачал головой с искренним сожалением. «Ещё бы! Столько хорошей земли, угодья, шахты и прочее пропадает даром!» «А люди? Куда делись люди, мастер?» Дон Дарану не забыл, с кем он разговаривает. «Большая часть ушла в Меодор!» Пожал плечами Лотариус, словно говоря о чем то само собой разумеющемся. «Разумеется, не в Некрополис же им бежать!» В здравом уме и трезвой памяти такое Дальинцу и в голову не придет. «Полагаю, кто-то ушел бы и к нам», вдруг сказал Лотариус, в упор глядя на молодого рыцаря. Сказались застарелые страхи, потому что в Меодоре сейчас ой, как несладно. Там еще вовсю идет война. Наши неживые воины против столь же неживых големов. Небольшое число погонщиков с той и другой стороны, да засевшие в столице его величество король Семмер «Владыка Долье и Миодора, или, вернее сказать, лишь одного Миодора, Лишь одного, потому что Долье обращено в пустыню. Он в полной мере использовал свои права на Миодорский престол, этот Семер. Не желая выглядеть тираном и деспотом, он заигрывает с уцелевшей аристократией, пытается договориться с Дуарном, где укрылась вдовствующая королева Мейта Миодорская. Мастер смерти с усмешкой покачал головой. Засылает послов в другие королевства, пытается сколотить какие-то союзы, Наивный, Думает, перехитрите нас и Навсинай. Бедняга. Это вышло у него с искренним сочувствием. Маги сотрут его в порошок, едва заподозрив двойную игру. А вы, Некрополис, мы? Нет, нам он не нужен. Сейчас он уже никому не страшен. Вот если бы ему удался исходный замысел... Лотариус усмехнулся. «Однако не удался, и теперь даже говорить об этом не стоит. Его величество мер более не представляет угрозы, ну а мы не вступаем в союзы, нас не интересует политика». Мастер презрительно скривился. «Мы снисходительны к людским страхам и слабостям». «Некрополис является собой идеал государства, не так ли, мастер Лотариус?» «Оставьте иронию, благородный Дон». Законы, над которыми ни властны ни вы, ни я, заставили Некрополис занять Долье. Но из этого совершенно не следует, что нам с вами обязательно надо становиться врагами. Собственно говоря, я верю, что мы таковыми и не являемся. Дигвилл промолчал. Да, они не были врагами. Он лично и вот этот мастер. Правда, Дигвилл отнюдь не был убежден, что того же мнения придерживаются и остальные мастера. Но Некрополис, вторгшийся в Долье, в его долье, с ним мира у благородного Дона Дерано не будет никогда. Что, разумеется, не исключает чего-то совместного там, где это оправдано высшими интересами. «Не с таких ли слов начинается любое предательство?» — спросил себя Дигвел И сам же ответил. «Именно с этих, если я не придушил некроманта, мастера смерти собственными руками в самый первый момент, едва только увидев, значит, я струсил». Струсил и предал всех, кто умер на бастионах Сихота, на мосту через Долье, и потом в той страшной комнате среди колес и блоков, где живые люди становились неживыми мертвяками зомби. Он чувствовал на себе взгляды. Вся пятерка гончих смотрела на него, не скрываясь, словно предупреждая. «Читают, что у меня в голове? Кто их знает, этих мастеров смерти?» «Не стоит корить себе, неожиданно мягко произнес Лотариус. Я плохо объяснил в первый раз, сейчас попытаюсь исправиться. Случается, что государства вынуждены становиться врагами по самым разным причинам. В случае некрополиса и долья все весьма просто. Ваше королевство, благородный Дон, просто оказалось слишком близко к нашим границам. Сохранение же баланса, и следовательно, куда большего числа жизней, требовало нашего наступления именно здесь, на северном фланге. Противостояние с Навсинаем идет на многих фронтах и во многих формах. К сожалению, здесь оно приняло именно тот вид, который оно приняло. Мастер смерти развел руками, словно признавая известную вину его собственной стороны. Некрополис не стремился уничтожить именно Долье. Не стремился поработить его народ или стереть с лица земли города. «Однако кончилось ваше поддержание баланса именно этим», — перебил Дигвилл уничтожением именно дольи И мне, мастер, поверьте, уже совершенно безразлично, по каким причинам». «Ошибаетесь, благородный Дон», — покачал головой некрополисец. «Когда сверхдержава, а некрополис, несомненно, является таковой, не ищет целенаправленного уничтожения какой-то небольшой страны, то весьма велики шансы на сотрудничество. Уничтожение дольи как такового, не в интересах некрополиса». Мы за поддержание баланса, в том числе и среди свободных королевств. Нам совершенно не нужно их превращение в одну большую провинцию под властью Высокого Аркана. Сильная, воинственная, гордая и пусть даже ненавидящая нас, Долия с традициями, воинской и рыцарством, как нельзя лучше отвечала этой цели. Дигвилл ощутил, как голова начинает идти кругом. Мастер смерти нес какую-то чушь, Но слова цеплялись одно за другое, и цепь нелепости на глазах превращалась во что-то осмысленное. Но разве, ударив через сиход не сделал Некрополис все свободные королевства естественными союзниками Навсиная? «Сделал», — неожиданно охотно согласился Лотариус. И потому теперь, когда цели частично достигнуты, именно от Некрополиса можно ожидать благорасположения по отношению к тому же Долье, вплоть до он поднял палец, «вплоть до крупных уступок». «На месте Долья пустыни, глухо сказал Дигвелл. «Уступки опоздали, они уже никому не нужны». «И вновь вы ошибаетесь, благородный Дон», — возразил мастер. «Как я уже имел честь указать, большинство жителей Долья бежали кто куда. Едва ли они там сильно счастливы в тех же Миодоре или Эдуарне. Людей можно вернуть». Разрушенные замки и стены восстановить и того проще. А почему вы, досточтимый лотариус, говорите обо всем этом мне? Как это почему? А разве не вы, благородный Дон Дигвилл, являетесь наследником богатейшего сенорства Дорано? Разве не входите вы в узкий, очень узкий круг приближённых короля Семмера? Наследником, хотя теперь это и сугубо формально и впрямь являюсь, а вот ни в какие круги никогда не входил покачал головой Дигвелл. «Его Величество Семмер не привечался на весь семи самых богатых и сильных Синоров. Он всегда старался держать нас в отдалении, опираясь на тех, кто попроще и победнее. Наверное, опасался заговора». «Это теперь уже совершенно неважно», мягко, вкрадчиво проговорил Некрополисец. «Важно то, что вы, Дон Дарано, молоды, отважны, сильны, прекрасного происхождения, будущий Синор, знаете жизнь». «Мало кто из ваших сородичей может гордиться тем, что побывал и в Навсинае, и в Некрополисе. Почему бы вам, благородный Дон, именно вам не возглавить возрождение Долье?» Дигвилл промолчал. «Вот оно. Вот для чего я потребовался мастерам. Досточтимый мастер Лотариус, народ Долье никогда не примет получившего власть из рук Некрополиса. Откуда сей народ об этом узнает?» Искренне подивился Лотариус. «Вы храбро сражались против зомби, против, как вы их называете, мертвяков. Тому есть сотни свидетелей, большинство из которых зомбировано. Большинство из которых зомбировано!» Кивнул Лотариус. «Однако, благодаря этому же никто не сможет рассказать, что вам подарила жизнь ваша бедовая невестка. Для всех вы просто бежали из плена. Какую историю поведали вы, угодив в некрополис?» Вам следовало бы подумать об этом раньше. Дигвиллу потребовался весь его цинизм. До того, как я угодил к магам Державы, потому что я рассказал им правду. «Весьма недальновидно, весьма». Лотариус покачал головой с явным неодобрением. «Следовало бы придерживаться истории с бегством». «Досточтимый мастер», — нагнулся к нему Дигвилл. «Я прошел насквозь весь Некрополис. Скольким пленникам удалось подобное?» «Ни одному? Это верно?» С оттенком досады признался некрополисец. «Прошу простить меня, благородный Дон. Я согласен, гильдия не подошла к этому вопросу... С достаточной ответственностью. Пожалуй, да, вы правы. Маги ни за что не поверили бы бегству. Совершенно невероятная история ваша. Тем не менее, куда больше похожа на правду, чем успешный побег». «А зачем вообще меня отпустили?» Осторожно спросил Дигвилл. Вашей персоне не придали значения, — Развел руками Лотариус. Это было недальновидно. Нам казалось, куда важнее тогда выполнить просьбу Алиэдора, чем пытаться выстроить вашу судьбу в выгодном для Некрополиса ключе. Что ж, будем использовать те обстоятельства, что есть на сегодняшний день. А на сегодняшний день... Долья пустыня, — отвернулся Дигвил, А вам, досточтимый мастер, нужен тот загадочный странник, пожиратель гнили нужен, но не только он восстановитель Долье нам нужен тоже и ради этого мы готовы на многое благородный дон очень на многое в том числе некрополисец вдруг залихватски подмигнул дигвилу на потешный бой битву с заранее известным исходом как насчет блистательной победы полков благородного дигвела доранского «Дарано». я не ошибся как насчет блистательной победы дигвела доранского, над полчищами отвратных мертвяков, славного похода для освобождения Долье и поспешного бегства зомби за сихот, и торжественного восстановления королевства Долье уже под новой Даранской династией. Дигвилл покачал головой. «Я вижу, мастер Лотариус, вам очень, очень нужен этот отшельник». «Не буду лгать, очень». «Некрополис не может себе позволить даже шутейного поражения». Сразу же появится немало желающих отщепнуть свое собственное сенорство, а то и настоящее королевство от его обширных владений. Пусть это останется трудностями Некрополиса, не так ли? Гильдия мастеров не пойдет на такое, и шутейная битва может обратиться в настоящую. Благородный Дон Лотариус даже привстал в негодовании. «Вы меня обвиняете в сознательной лжи?» Цель оправдывает средства, учит Некрополис, это я успел запомнить. Хм, задумался мастер, потирая лоб. Как же мне добиться вашего сотрудничества, Дон Дигвил? Я помогу вам, просто так, без клятв и обязательств, вдруг сказал Дигвил. Без трона доль ей новой династии, если ей и суждено появиться, то не путем обмана. Я должен увидеть свою семью, оттуда пойдем на поиски вашего пожирателя. Ты уверен, что весь поход к мастерам боли и теней может остаться лишь обманным маневром Терн? Уверен, что нам не надо пробиваться туда во что бы то ни стало? Они отдыхали, укрывшись в непролазных зарослях. Солнце стояло высоко над головами, но широкие листья, по счастью, давали достаточно тени. Мягкой, густой, обволакивающей. Даже тень здесь казалась иной. Словно весь смарагд взяли и создали по совсем иным законам, нежели остальной мир. «Сейчас я ни в чем не уверен». Тхус лежал на спине, заложив руки за голову и, не мигая, смотрел вверх на едва покачивающиеся листья. «Мудрые ждут от меня именно попытки прорваться туда. Не удивлюсь, если и у мастеров теней, и у мастеров боли уже устроены засады. Поэтому мы не полезем на рожон. Именно этого от меня и ждут мудрые. Именно этого они не дождутся». «Ты говорил, надо пошуметь на севере, но мы прячемся, мы избегаем схватки, хоронимся по диким зарослям. Зачем все это? Может, повернуть назад и направиться прямиком к башне затмений?» «И это спрашивает гончая?» Все еще впереди. Бой надо дать на наших условиях, там, где выгодно нам, а не мудрым». «Славно сказано. Мастер Лотариус и тот не сказал бы лучше». «Беда в том, что мудрые искусно прячутся признался Терн. Приходится идти почти наугад. Это плохо. Очень плохо. Тхус досадливо скривился. Это, согласен, плохо. Я не имею права вести тебя в неизвестность. Поменьше рассуждай о своих правах, фыркнула Алиедора, и побольше о том, что нам в точности предстоит сделать. В точности. В точности. Тхус приподнялся на локти, глаза сверкнули. Клановый знак на щеке вдруг налился кровью. А Лейдоре показалось даже, пламя ожило, отделяясь от кожи, запахло углями, прогоревшим костром. «В точности никто не знает. И это... это бесит», — вдруг признался он, опуская голову. «Мне всегда казалось, что я опережаю их, хоть на шаг, но опережаю. Даже в плену. Они не делали ничего непредвиденного» следовательно, остановились в нашей власти, но теперь. Он осекся, словно испугавшись, что сказал слишком многое. Алиедора медленно приподнялась, села на пятки, положив ладони на колени. Движение нарочито медленно, дыхание глубокое и спокойное. Ярость не должна прорваться. Если бы ты знал, Тхус. Она чуть наклонилась, глядя ему прямо в глаза. «Как глупы и оскорбительны для тех, кто с тобой, эти твои умолчания, как бы случайные оговорки, просачивающиеся по капле правда. Если бы ты не считал всех вокруг себя неразумными детьми, отчего ты решив, что ты и только ты вправе решать за них, если бы ты не говорил сперва одно, потом другое, и, наконец, что-то третье, было бы значительно лучше. Тебе так не кажется?» «Нет, не кажется», — отрезал Тхус. «Большая девочка должна понимать, что я молчу не просто так. «А мне вот кажется, что просто так». Самым нежным и сладким голоском, на какой была способна, сообщила Алиедора. «По-моему, ты просто сам не знаешь толком, что делать. Вот и выходит, этокий светлый рыцарь, паладин в одиночку, влачащий на своих плечах груз неподъемной и страшной тайны, рокового секрета, могущего, разумеется, спасти или погубить мир. На меньшее вы, светлые ведь никогда не соглашаетесь и трагически молчите. Только что руки не заламываете». «Все смотрите, какие мы одинокие, отмеченные печатью, трагические и непонятные. В общем, вот умру, а вы все плакать станете, да поздно будет!» Она говорила на удивление спокойно, хотя внутри все клокотало. «Очень-очень несвойственно для истинной гончей, которую в идеале ничто не может вывести из себя». Терран сперва дернулся было, но затем тяжело вздохнул и всю пылкую Филиппику Алиэдоры выслушал без возражений. Можно тебя спросить, сколько ты так называемых светлых встречала, что так смело судишь?» «О, достаточно можешь поверить», — прошепела Алидора. «Рыцари, святые отцы, Синоры, благородные кондотьеры и прочие статью помения. Да и не забыть, конечно же, наших замечательных Ноори, Ролла, Фериальф. Как они, не подходят под описание?» «Хотел бы я посмотреть на заламывающего руки Ролла. Вдруг засмеялся Терн. Не заговаривай зубы, оборвала гончая. Давай выкладывай. Все с начала до конца. Что именно? Откровенно развеселился Тхус. Кто такой, откуда родом, как прозываешься? Это выходило как-то уж слишком похоже на допрос, но Алейдора уже не могла сдержаться. Как ты оказался на Смарагде, чего на оре хотят от тебя, и самое главное, что ты теперь намерен делать. Последнее слово она таки выкрикнула, не сдержалась. «По-настоящему не на словах!» «Орать не надо!» — строго сказал Тёрн. «Молчать и прикидываться тоже!» — проворчала Алиэдора. «Приношу свои извинения, благородный рыцарь!» Она скорчила гримаску и показала язык. «Ничего. А теперь слушай, Али. Да, я не говорил тебе всего всей правды». Хотя ясно, что мы — самый тесный керван, который только может случиться. «Керван? Это еще что такое?» Вспомнил старого и очень хорошего друга. Мы отправляли его домой из храма Феникса, что на западном побережье. «Ага, там-то я вас и заприметила, и девочку Мелли тоже». «Так вот, керван — это несколько людей, или не людей, связанных чем-то большим, нежели общая цель или дружба. Керван может состоять и всего из двоих. «Прекрасно», — снова фыркнула Алиедора. «Керван, значит, связаны чем-то большим, чем общая цель или даже дружба? Ага, ага. Какая у нас с тобой может быть общая цель, если ты о ней упрямо не говоришь? А если и говоришь, что вся гильдия мастеров не дознается, правда это или нет? Да и вообще, дружба с гончей — это что-то новенькое». «С гончими можно дружить так же, как и с любым другим». «Позор мне. Ты, наверное, головой где-то стукнулся, а я и не заметила...» «Ничего удивительного», — пожал плечами Тхус. «Ты пошла на отчаянный риск, и ради чего?» «Как это ради чего?» — даже растерялась Алиедора. «Воля Некрополиса, и потом...» «Что потом?» «Мои собственные планы», — из-под лобья взглянула Гончая. «Но тебя они не касаются, Тхус». «Очень рад», — насмешливо хмыкнул тот. «Оказаться мишенью твоих планов, дорогая гончая, я никому не пожелаю, даже злейшему врагу». «А у тебя такие есть тхус? «Нет». Улыбка получилась искренняя и открытая. «Вот как? А как же насчет мудрых? Или Ролла с Фериальвом?» «Лидора мудрые защищают Смарагд так, как умеют и как считают правильным. Мой бывший учитель — то же самое». Я могу их пугать, они могут даже считать меня средоточием мирового зла, но моими врагами они от этого не станут. Как не стали ими магенов Синая, перепуганные до полусмерти, или те рыцари, что пленили меня с Ксарберусом?» все всё-таки ушел от ответа. Ничего не сказал ни о себе, ни о настоящей цели». «Почему же не сказал? В прошлый раз еще. Добиться, чтобы мудрые вышли из добровольного заточения на Смарагде и помогли покончить с гнилью. «А на этот раз ты ничего не умалчиваешь?» — осведомилась Гонча. «Что тут особенного? Что за тайны?» «Никаких тайн. Ничего особенного, хоть сколько-нибудь интересного. Но я тебе признаюсь. Расскажи я тебе, как попал на Смарагд. Это знание, просочившись к мудрым, может кое-кому повредить. Кое-кому, кто мне...» «Дорог, скажем так». «Я, по-моему, уже говорила, что от меня мудрые ничего не узнают, ни по моей воле, ни против оной. Я умру и...» «И они преспокойно заставят говорить твой труп». «Ха-ха, пепел разговаривать не умеет». «Ты так уверен?» — негромко произнес терран пристально глядя на Алиэдору. «Что обратишься именно в пепел? Что мудрые не остановят, не обратят вспять то самое заклинание, или ту алхимию, коей так гордятся мастера смерти. И знаешь, что случится тогда? Ты заговоришь. Тебя вывернут наизнанку. Алейдора не сдержалась, зарычала. Я знаю, что ты не сдашься, что до последнего будешь стараться выкрутиться, что изобразишь признание, расскажешь маловажное или то, что им известно и так. Но мудрые — это даже не магина в Синае. Чародеи и державы покажутся тебе в сравнении с ними просто маленькими шкодниками. Они такие мастеровитые некроманты, только и нашлась гончая. Они мастеровитые во всем, включая некромантию. Я тебе говорил, что их нельзя недооценивать. Я помню, и потому мы идем на север, если удастся прорываемся к твоим загадочным мастерам, или же сделав вид, что идем на север искать помощи, причем даже я в это уверовала, как теперь понимаю, На случай, если бы таки угодило в руки Ноори, поворачиваем назад, к башне затмений, верно? Или это тоже на случай моего плена?» Вдруг засомневалась она. «Нет». Голос Тхуса был тверд и даже сух. «Все правда. Мы достаточно здесь блуждали. Мудрые явно не могут взять наш след. Назад повернуть всегда успеем». «Уже лучше», — проворчала Али Эдора. Если бы ты еще взял на себя труд объяснить, что делать с этой самой башней? Ха, две вещи! усмехнулся Тхус. Или уничтожить ее совсем, или заставить мудрых поверить, что мы способны ее уничтожить. Если не ошибаюсь, Ледора смотрела ему прямо в глаза, ты сказал, что мы их больше не опережаем, может, даже они нас, может, они уже ждут, что мы поворачиваем к башне. Когда то убежден, что врагу что-то ну никак не может прийти в голову, оно ему таки в голову приходит, почти обязательно. Разумеется, — усмехнулся Тхус. Я надеюсь, если не получится прорваться на север, захватить их врасплох в самой башне, то... Вот потому-то ты и должна выдержать. Ни с кем иным это бы не получилось. Только вдвоем с Гончей. Мудрые ждут, можно не сомневаться. И ты хочешь, чтобы я их всех убила? чтобы открыла дорогу?» «Убила? Зачем? Мастерство гончей выше простого убийства. Нам нужна башня. Ты ведь, кстати, мне так и не веришь». «Почему это?» «Который раз задаешь один и тот же вопрос, на который я вроде бы уже ответил. А ты повторяешь, заходишь с другой стороны, и все по новой». «Тебя не поймешь, огрызнулась Алиедора. «Если ты говоришь со мной, а имеешь в виду, как мудрые станут допрашивать мой труп». Тхус странно на нее поглядел, словно сто раз объяснял одно и то же, вроде бы почти объяснил, и вдруг бах, она что-то ляпает, и оказывается, что не поняла наша гончая ничего. Дурацкое чувство, неприятное. «Я говорил тебе, что только мудрые в силах остановить гниль, что мы должны...» «Я помню», — резко перебила Алиедора, затаптывая собственную неловкость. «Мы войдем в башню». «Ты соберешь мудрых, я поговорю с ними, и с теми, кто поспешит им на помощь. На свежем воздухе, разумеется». «Это так и будет?» — с подозрением осведомилась гончая. «Или это чтобы моему трупу было что порассказать?» «Так я тебе и сказал», — рассмеялся Тхус. Приподнялся легко одним движением, словно раскручиваясь, постоял несколько мгновений, запрокинув голову и зажмурив глаза. Клановый знак давно утих. Потемнел. Идем. К северу Смарагд постепенно сужался, стягиваясь в нацеленный на полуночь острый клин. Горы остались далеко позади. Тхусы гонча одолели две неширокие речки, звонкую и быструю, как поименовал их Терн, углубляясь во все более дикую и девственную местность. Казалось бы, откуда на давным-давно заселенном Смарагде возьмутся нетронутые леса, Однако нашлись. Поселения Аробка жались к прибрежьям, где Ноори, по словам Тхуса, жили большей частью рыбной ловлей. Дорогу али с Терном преградил тракт. Широкий, прекрасный тракт, выложенный гладкими желтоватыми плитами без единой трещины. Тхус вновь остановился, и они долго лежали в зарослях, неподвижно и едва дыша, вглядываясь в зеленое море по другую сторону выложенной камнем просеки. «Ловушки». — одними губами пояснил Тёрн. Ловушек их прям хватало. Лейдора уже и сама замечала ловчие лианы, усеянные шипами, настороженно поворачивающие то в одну сторону, то в другую яркие цветочные венчики. Тхус ступал очень осторожно, подолгу замирая на одной ноге и высматривая, куда опустить поднятую, гончая кралась за ним след в след. Время от времени Тхус словно принимался что-то тихонечко насвистывать, А может, Алейдоре это просто казалось. Магия беззвучной арфы оживала, а все вокруг них напротив успокаивалось и словно бы засыпало. Переставали шевелиться в вьюнки, цветы надсмотрщики устало прикрывали лепестки, словно наступала ночь. Что на Смарагде поднята тревога, гончая не сомневалась. И пустой, совершенно пустой тракт перед ней являлся лучшим доказательством. Ни души на широкой дороге, Ни одиночных путников, ни торговых караванов. Идем. По-прежнему шепотом скомандовал Тёрн, и две тени единым духом перемахнули на другую сторону. Дорога из Виэса в Инсали, из главнейших на Смарагде. Нас ищут гончая, могу тебя поздравить. Ищут, как еще не искали никого на всем острове. Сомнительная честь, хмыкнула Алейдора. Да и плохо они нас как-то ищут при их могуществе. «Искать могут хорошо», — озабоченно отозвался Тхус, «что пока нас не пытаются схватить, как это проделали Ролла, с Фериальвом, еще ни о чем не говорит. Мудрые очень любят выжидать». «Значит, пойдем быстро, как только сможем», — заключила Гончая. Они шли. Быстро, как только могли. Теран приносил то горсть ягод странного, горьковато-терпкого вкуса, то вырытых и отмытых в ручье корешков. Те мы держались. Спасибо алхимии мастеров, чувство голода никогда не было помехой гончим. Они знали, что надо есть, но самих мучений не испытывали. За трактом потянулись такие чищобы, что путникам пришлось перебраться на деревья. В густом и старом лесу не бывает подлеска. Высокие деревья глушат рост почти всего, что пытается подняться по соседству с их корнями. Однако на где даже леса оказались особенными. Опускавшиеся сверху воздушные корни, тугие жгуты сплетшихся сухих стеблей соткались в непроницаемую завесу. Здесь пробралась бы лишь самая мелкая зверюшка. Двигаться по древесным ветвям оказалось даже легче. «Медленно идем», — вечером третьего дня бросил Тхус. «Мудрые наверняка успели подготовиться». «Причем явно предвидели, куда ты направишься». Алейдора рассматривала очередную прореху на и без того почти обратившейся в лохмотье куртке, оставленную длинным шипом. «Просто окружили этих самых мастеров боли, или там теней, и сидят нас дожидаючись. Одна надежда на девочку Мели, что задаст им жару, она на сам сморакт прорвалась, всей охранной магии не хватило, чтобы ее остановить». «Я ее слышу», — признался Тхус. До да чего же живучая девчонка оказалась?» Неужели до сих пор так и дерется в гавани? Черный это не человек, это...» «Вот именно, это не человек». Персонификация гнили, чтобы не понимать под этим словом. «Так где же она сейчас?» «По-прежнему на Востоке». «Значит, скорее всего, в плену», — решила Гонча. «Скрутили и засунули в клетку». «Быть может», — пожал плечами Тхус. «Но нам это сейчас никак не поможет». «Почему же?» Мудрые наверняка не могут оставить ее без присмотра. Сколько их вообще на Смарагде? Десятки, сотни, тысячи. Тебе известно?» Тёрн лишь покачал головой. «Я никогда не был допущен ни к каким тайнам. Все, что знаю, добыто мною самим. Где-то проговорился Ролла, где-то удалось подслушать чужой разговор, но не более». «Плохо. Мастера такого не допускали». Тхус отмолчался. «Раз такая тишина, пошли дальше. Первая поднялась гончая. Их встретили, когда и Терн, и Алеидора почти поверили в то, что мудрые, видать, совсем позабыли свое дело. Двум беглецам никто не препятствовал пройти по чащам всю срединную часть Смарагда. И лишь когда они уже взяли восточнее, оставив позади невысокую холмистую гряду, за которой лежал лес спящих, как пояснил Тхус, мудрые показали себя, вернее, дали себя заметить. Леса кончались резко и внезапно. Холмы сделались круче. Среди каменных валунов, вытолкнутых на поверхность землей из собственного лона, забурлили ручейки, сливавшиеся в широкую, но мелкую реку. Вновь раскинулись поля и фермы, протянулись дороги, однако впереди уже синели древесные исполины леса спящих. «Мастера теней!» — негромко сказал Тхус. «Я пока вижу только мудрых», — шепотом отозвалась гончая. Они действительно не скрывались, истинные хозяева Смарагда. К небу поднимались белые дымки костров, сновали Ноори, но самое главное — Лейдора мигом ощутила уже знакомую давящую тоску. Музыка беззвучной арфы могла звучать очень по-разному, и сейчас мудрые хотели, чтобы беглецы их, во-первых, заметили, и, во-вторых, чтобы обнаружили себе «Терпи», — предупредил Терн. «А если мудрые уже и у твоих мастеров?» прошепела Алейдора. Очень может быть. Значит, путь проделан напрасно. Я не хочу думать напрасно, не напрасно. Достигнем цели, значит, не напрасно. Хорошо, тогда скажи, что делать сейчас. Их же там сотни. Сотни там простых мечников, стражников. Наверное, собрали со всего Смарагда. Мудрых не столь много. Семь, может, восемь или девять. И я отведу им глаза. «Вот так запросто?» – поразилась Гонча. «Когда-то мне удалось обмануть таким образом големов Некрополиса, которые вообще-то на магические уловки не поддаются. Надеюсь, удастся и с мудрыми, но только один раз. Смотри». Он вдохнул, расправил грудь, широко раскинул руки. Теплая волна неслышимой музыки мягко качнула Алеидору, и в следующий миг она увидела собственный темный силуэт, мелькнувший далеко слева, где по направлению к лесу спящих тянулся длинный и острый клин зарослей. Небеса не разверзлись, не прорвалась гниль, но магия Ноори ответила тотчас. Торопились и просто стражники. В разрывах кустарника мелькали бегущие фигурки. «Сейчас!» — шепотом скомандовал Тёрн. Алейдора на миг сомнилась, сработает ли столь нехитрая уловка, но Тхус уже мягко бежал, пригнувшись и мастерски прячась меж высоких кустов. Огромные плоские листья сослужили беглецам хорошую службу. Выследить в этом лабиринте их могли только магически, и они проскользнули. Над головами сомкнулась тень леса спящих, и в таком лесу, невольно подумала Алейдора, на самом деле только спать и оставалась. Она ожидала увидеть громадные древние деревья, неохватные стволы, однако из земли поднимались настоящие колонны множества туго сплетенных лиан-вьюнов, На высоте десятка-полутора локтей лианы расходились веером, встречаясь с сестрами от других колонн. Что творилось на верхних ярусах этого причудливого леса, Гончая уже не видела. Здесь не росло листьев, и они словно не опадали на земь, наверное, задерживались все наверху. «Даже не верится!» Тёрн тяжело дышал, куда тяжелее, чем от обычного бега. Наверное, пришлось по ходу дела поддерживать отводящую глаза иллюзию. «Скорее, скорее!» торопила гончая. «Ясно, что мудрые не станут ждать, а ринуться в погоню, едва раскусив несложный обман. Может пустить беглецов к этим самым мастерам, и было их целью?» «Едва ли», — покачал головой Терн в ответ на Алиэдориное опасение. «Мастера теней с мудрыми друг друга не очень любят». «И этим мастерам теней еще как-то позволяют тут жить?» «Не у всех подходы, как в Некрополисе», — хмыкнул Тхус. Мастера теней не оспаривают власть мудрых над Смарагдом. Заперлись в своем мерке, никого не трогают. Ну и их не трогают тоже. Здесь не свободные королевства, здесь совсем другие интриги. Например, какие? Хус только отмахнулся. Идем, ты права, не стоит мешкать. Но если мудрые знают, что мы здесь, кто им помешает ворваться к этим самым мастерам теней и взять нас с потрохами? Если мудрые без устали гоняются за тобой по всему миру, «Неужели они остановятся на своем собственном острове?» «Мудрые дождутся, когда мы высунемся обратно. У мастеров теней мы в безопасности». «Ой, Ли!» — прищурилась Гонча. «С чего это вдруг?» «Мудрые они все в прошлом. Клятвы, обеты, обряды, обычаи. Сохранение, сбережение смарагда и народа Ноори. Один из таких обрядов — неприкосновенность тех, с кем у мудрых, скажем так, не согласие но кто уже не являет никакой угрозы их долгу. Куда мы денемся, думают Ноори? Конечно, если мы засядем у мастеров теней надолго, терпение у мудрых лопнет, но мы там не задержимся». Алейдора промолчала. Теран явно не знал, что делать дальше. Он привык держаться, привык молчать, но сейчас это уже доходило до края. Они оставили позади две трети Смарагда, мало приблизившись к цели. «Это здесь», — наконец сказал Тёрн. Долгий день угасал. Лес спящих, лес огромных деревьев, на деле оказавшихся исполинскими пучками лиан, стал добычей вечерних теней. На земле сгустился полумрак. Преследовали беглецов мудрые или оставили на произвол судьбы, не знали ни тхус, ни гонча. А Лейдора ничего не слышала и не ощущала. Тёрн тоже лишь качал головой в ответ на прямые вопросы. Впереди лежала залитая тьмой котловина. Из земли торчали плоские каменные плиты, вытянувшиеся, словно не то зубы неведомого великана, не то крылья, зарывшихся под землю птиц. Камни сходились с неплотной крышей над широкой ямой, и там, на самом дне, в самом сердце мрака, мерцал едва заметный живой огонек. Алейдора ожидала засады. На месте мудрых она не стала бы и возиться, ставить заслоны вокруг леса спящих, «Просто послала бы всех, способных носить оружие прямиком сюда. Для чего такие сложности, если Тхус сам пришел. Но у мудрых, видать, имелись какие-то свои резоны, и никакой засады возле дома мастеров теней не оказалось. Тёрн решительно ступил во мрак под склоненными плитами, а Лейдора не отставала ни на шаг. Темнота оказалась неожиданно густой, мягкой и теплой. Воздух ласково коснулся лица гончей бесчисленными незримыми лапками, словно ластящийся зверек Тени, а здесь, похоже, ничего кроме тени и не осталось, сомкнулись вокруг. огонек мерцавший впереди, на самом дне котловины почти ничего не освещал вокруг себя. Гончая могла разглядеть только неподвижно застывшую человеческую фигуру, сидевшую возле самого племени. Тхус остановился в нескольких шагах от фигуры, осторожно кашлянул. Фигура не пошевелилась. «Таона сарин Прозвучало музыкально мягкое. Тёрн заговорил на языке Ноори. «Странник Тёрн», — негромко ответила фигура на общем. Голос был женским, произнося слова с едва заметным, но странным акцентом. «Я ждала тебя, как только почувствовала, что ты ступил на землю с Смарагда». «Мастер Сарин», — Тхус опустился на одно колено, Я — пришел. пришёл». «Я знаю, зачем ты пришел и зачем привел с собой тварь Некрополиса?» «Я не тварь!» — зашипела Алиэдора. «Ты тварь!» — холодно сообщила ей Наори. «Ты уже не сеема, не человек. Тебя изменили так же, как изменяет гниль». «Мастер Серин!» — в голосе Терна звучала беспомощность. В ответ Наори разразилась длиннейшей фразой на непонятном Алеидоре языке. Терн слушал, не перебивая. Правда, нашкодившим учеником, отчитываемым строгим наставником, он не выглядел тоже. Скорее, охваченным грустью, думала гончая. Наверное, шел сюда в ожидании увидеть соратников, тех, кто готов встать против мудрых Смарагда, а нашел одну единственную Ноори, сидящую в глубокой тьме. Здесь ведь кроме тьмы и единственного огня ничего не было. Дом мастеров тени оказался ни домом, ни крепостью, ни храмом. Просто странной ямой среди густого и дремучего леса, с распростертыми над ней каменными крылами. Может, потому мудрые и пустили их сюда. Может, потому только притворялись, что устраивают засады и заслоны по дороге. Потому и сделали вид, что поверили брошенной терном обманке, чтобы они увидели всю бездну отчаяния, всю горечь поражения, испытанного этой Ноори. Несложная эта мысль, однако, захватила гончую. Мудрые почитают себя мастерами интриги, неожиданных ударов, Что может оказаться неожиданнее этого? Против собственной воли Алейдора вдруг ощутила жалость к надменной Норе, не признающей в ней человеческое существо и на показ говорившей на непонятном гончей языке. Наверное, когда-то здесь собирались настоящие мастера, штурмовавшие бездны пугающей, непонятной прочим магии, настойчиво пробивались к редкому знанию, строили невероятные замыслы, воплощали непредставимые заклятия. Наверное, они и впрямь были опасны для мудрых, а может, сами были их частью, просто отдалившиеся, занявшиеся чем-то иным, нежели вечное спасение Смарагда. В голосе Терна становилось все меньше почтительности и все больше отчаяния пополам со злостью. Он явно пытался убедить собеседницу Наори в чем-то, и ему также явно это не удавалось. «Мастер Сарин, пожалуйста, повторите для Даньяты Алиедора Венти» вдруг сказал Тхус на всеобщем. «Повторить?» Нори Но выпрямилась. Очень высокая, сухая. Лицо скорее напоминает восковую маску, навек застывшую. «И после этого ты уйдешь, неразумный Тхус?» «Мы уйдем и более не нарушим ваше уединение, мастер». «Постойте», вдруг сказала Алейдора. «Я и так знаю, мастер Сарин. Вы остались одна. Все прочие сдались или погибли, пропали». Высокое искусство теней умрет вместе с вами, потому что мудрые усмотрели в его продолжении угрозу Смарагду, а вы смирились, потому что не хотели умирать, а может увидели в этом некую мрачную торжественность. Последний хранитель великих тайн. Не надо ничего говорить, нам вы не поможете. Против мудрых не выступите, потому что Смарагд, какие бы раз премьеж вами ни тянулись, Смарагд все равно превыше всего. И повернувшись к Терну, добавила. Мы шли сюда за этим? За смирением, отчаянием и покорностью судьбе? Какое счастье, что я ни слова не понимаю, по-вашему. Даже и знать не хочу, что тебе тут наговорили. Врага надо встречать лицом к лицу, хотя в Некрополисе меня за такое подняли бы на смех. Поворачиваем. Мудрые, похоже, понимают только силу, словно варвары Кора Дарби. Тхус, похоже, лишился дара речи. В темных непроницаемых глазах старой Нори что-то едва заметно блеснуло. «Славно сказано», — медленно проговорила она. Акцент в ее речи слышался сейчас особенно сильно. «Да, я последняя. Мастерство теней никому не нужно. Называющие себя мудрыми взяли все, что посчитали нужным или интересным. Они хранят смарагд, но ясно уже, что сохранить не смогут. Гниль будет здесь рано или поздно, хотя она и так уже явилась, и вы ничего не измените». «Вам осталось только умереть с тем, что вы и вам подобные называют честью». «Я просил помощи», — сдержанно сказал Тёрн. «Не допросился». «Потому что вы вдвоем зальёте сморакт кровью», — бросила Наори. «Или гниль зальет весь мир». «Она и так зальет его Тхус, Она заливает его прямо сейчас. Иди и умри тем способом, что тебе наиболее приятен, а меня оставь моим размышлением». Вы ошибаетесь, мастер, Нори отвернулась. Почему же мудрые не явились сюда за нами? Рука Алиэдоры сама сложилась в кулак. Они ждут вас на краю леса, последовал равнодушный ответ. А другой дороги? Нори села, уставившись на ровное, какое-то неживое пламя. Ответом Алиэдоры она не удостоила. Говорили, Терн в упор смотрел на мастера Серин. Что тайные пути тени все еще проходим, что еще можно приоткрыть дверь, пройти. Нори фыркнула. Я знала, что ты закончишь именно этим. Неужели того мастера Сарин, что я знал, больше нет? Не надо меня покупать, последовал строгий ответ. Я не люблю мудрых, считаю, что они совершают ошибку, но другого шанса не будет. Плечи Нори упали. Она низко опустила голову. Все это бесполезно. Если гниль заливает этот мир, и ничего уже нельзя изменить, какая разница, поможете вы нам сейчас, мастер, или нет?» Нори долго молчала, а потом вдруг махнула тонкой рукой, высохшей, словно птичья лапка. «Ступайте прямо туда, повернувшись ко мне спиной и не оглядываясь. Ни за что не оглядывайтесь, понятно?» Чтобы не услышали, кто бы вас ни звал Идите. Терн открыл было рот, но Алиедора потащила его за собой словно младшего братишку. Что-то подсказывало ей, что Ноори не любят долгих прощаний. Это была тень, это была тьма, это был куб Кора Дарби, это были подземелья гильдии все вместе. И крик Дикий вопль боли, раздавшийся у них за плечами, был ее Алиедора криком когда на нее обрушивался бич в руках трёхглазого Метхли. Дорога, которой они шли, оказалась короткой. Тьма отхлынула, и в тот же миг крик за их спинами оборвался. «Где мы, Тёрн?» «Почти на месте. Там, где уже были. До башни затмения рукой подать». Вверх, в горы, их вели едва заметные звериные тропы. Потом кончились и они. Надвинулась сплошная стена низкого, мелкого, горного леса, узколистного, обильно уснащённого шипами. «И как тут пробираться?» — недоумевала Алейдора, глядя на непроходимые заросли. «Тут и мышь не проскочит!» Вместо ответа Тхус обеими руками взялся за корявый ствол низкорослого деревца, так не похожего на остальное, что росло на Смарагдских равнинах. Что-то в этой непохожести крылось важное — Очень важное, но Алейдора никак не могла уловить, что... Она не успела крикнуть «Зачем ты что, следы ведь оставишь?». Магия беззвучной арфы вступила в дело, и ощетинившийся иглами лес послушался. Раздался в стороны, со скрипом и почти человеческим оханьем открывая узкую тропку. «Прошу». «Мудрые ну, да меня, конечно, услышали», — сказал он, не оборачиваясь. «Но теперь уже не важно». Мы почти у цели, как ты понимаешь. Ничего я не понимаю. Не злись, пожалуйста. Я не злюсь. Лейдора и в самом деле не злилась. За спиной, за темной дорогой, открытой для них последней из мастеров теней, прятались ужас и смерть. Она чувствовала их, и они жгли душу. Просто не знаю, разумно ли это сейчас, мудрые... А ты знаешь их лучше меня? Не злись, повторил он. Сбереги силы. Они тебе понадобятся там, в башне. Неплохо было послышать о ней хоть что-нибудь. Ничего о ней не услышать, в том-то и дело. Потому-то здесь и не справится никто, кроме истинной гончей. Грубо льстишь? Ни в коей мере. Я знаю теперь, на что способна лучшая гончая Некрополиса. Если кто-то и может совладать с мудрыми в их собственной цитадели, так только ты. Спасибо на добром слове буркнула Алейдора, стараясь ступать след вслед за Тхусом. «Только как же это возможно, если я и в глаза эту проклятую башню не видела, будь она неладна?» «Мало кто видел ее в глаза, кроме мудрых, а еще меньше горели желанием об этом рассказывать». Не поворачиваясь, бросил Тхус. «Ничего к тому, что уже рассказывал, тебе мне не добавить. Кто-то утверждал, что там ни окон, ни дверей, а кто-то наоборот. Нам предстоит узнать все самим». «Спасибо за ободрение», — проворчала Алиэдора. «Значит, я полезу в эту самую башню, а ты?» «А я сделаю так, чтобы мудрые не смогли захлопнуть западню». «Западню? Какую западню?» «Весь смарагд Алиэдора — одна большая ловушка. Внутри множество капканов поменьше. Башня в этом смысле ничем не отличается». «Как же все таки ты умеешь сказать что-то такое, возвеселяющее душу перед дракой?» За их спинами тропа быстро смыкалась, словно тут никогда и не было никакого прохода. «Согласен, что в подметке не гожусь тут мастерам смерти», — усмехнулся Тхус. «Я иду внутрь. Ты где будешь?» «Перед самой башней. Если дело пойдет скверно, присоединюсь к тебе, но это вряд ли». «Как мы туда попадем? Сказать не хочешь?» «Неужто не догадалась?» — пожал он плечами. «Выйдем к башне и скажем, что сдаемся. Тхус и опустится до столь постыдной лжи? Поддела Алеидора. Зачем же лжи? Я и в самом деле сдамся. Мне нужно, чтобы мудрые выслушали все, что я хочу и обязан им сказать, а ты послужишь тому надежной порукой. И это все? Все, Алейдора. Если бы я мог сказать, что именно ждет тебя внутри башни, будь уверен, расписал бы до последней мелочи, а так? Он развел руками. На сей раз Даньята промолчала, без толку взывать и доказывать. Тхус решил, Тхус сделает. Решил, что неведомую ношу потащит один, вот и тащит, не уступит ни в чем и не поделится. Началась долгая дорога в горы. Конечно, по сравнению с Риарскими громадами, эти тянули самое большее на крутые холмы, но заросли от этого не становились менее густыми, а исправно выраставшие на пути скалистые склоны менее отвесными. Солнце опускалось. Ночь спешила расправить крылья. На равнинах то тут, то там стали загораться огоньки. Сморак джил широко, здесь не жалели. Того, что горело у них в необычно ярких фонарях, разгоняющих мрак. Что именно они жгли, Алейдора не знала, но явно необычное масло, как на улицах Миадора или Симы в те далекие, почти сказочные времена, еще до войны. Пришел сон на удивление глубокий и покойный, несмотря на гостей, что явились в нем Даньяти. А гости оказались как на подбор. муженек Байгли, лицо перекошено, толстые щеки мотаются туда-сюда, в руке розги. Старый Сенор Дерано, сухой пень, словно обросший корой. Громила из побитой собаки, трёхглазый Метхли, кордарби. Напоследок вообще явился дракон великий и величайший, не белый, а какой-то мутный, гнилостно белесый словно подвальная плесень. В самом же хвосте пожаловала гниль. Вернее, пожаловала та самая девочка Мелли, о которой столько говорил Тхус, но Алиэдора от чего то без малейших сомнений знала, что перед нею сама гниль. Остальные пытались что-то сказать, что именно Даньята не запомнила. Мелли же просто стояла и молчала, глядя прямо в глаза Алиэдоре. Глядела и улыбалась жуткой улыбкой, когда черный рот растягивается до самых ушей, показывая чистокол мелких рыбьих зубов. «Отказалась от меня? Отреклась?» Бросила она, прежде чем рассыпаться живой грудой мигом расползшихся во все стороны многоножек. «Зря!» Почудилась гончие в их шорохе, в суетливом и судорожном движении. А Лейдора проснулась. Толчком, словно от внезапного удара. Утреннее солнце едва-едва пробивалось сквозь густую темно-изумрудную листву — Внизу, под ветвями, воздух был недвижен и тяжел, несмотря на утреннюю свежесть. Тхус спал, даже во сне оставаясь истинным паладином. Руки скрещены на груди, ладони на плечах, пальцы сжаты. Так не спят, так хоронят. Хоронят? Ее подбросило. Первая мысль — дотянулись такие эти мудрые. Услыхали его арфу и дотянулись. Тёрн... Ее пальцы коснулись его висков, холодных, жестких, словно скала. Тёрн. Отчаяние обожгло, затопило, в глазах помутилось. Тёрн. Кажется, она закричала. «Ты чего?» Глаза Тхуса открылись в упор, уставились на нее. Несонные, не сонные, вовсе нет, но глаза, возвращающегося в мир из какого-то куда более дальнего путешествия. «Ты... ты лежал, словно... часть моей практики». Тхус поднялся гибко, легко, словно в юн. Прости, не хотел тебя напугать. Думал, ты еще поспишь, оттуда не раз вынырнешь, не сердись и положил руку ей на плечо. В первый миг Даньета хотела ее сбросить, но что-то иное, давнее, название чему она почти начисто забыла, все-таки ее остановило Я не сержусь. Почему она смотрит вниз, словно нашкодившая девчонка, а щеки заливает алом? Просто подумала, что мудрые таки нашли тебе. Они нашли. Без тени улыбки подтвердил Тхус, но пока еще не понимают, чего мы хотим. Несомненно, угрозу их драгоценной башни они тоже не упускают из вида. Ну что ж, тогда идем. Она наконец-то шевельнулась, и жесткие пальцы послушно соскользнули с ее плеча. Ключи гремели немилосердно дробя и плюща застоявшуюся гнилую тишину за стенка. Скорчившийся на грубом деревянном лежаке узник зашевелился, с явным трудом приподнимаясь над грудой трепья. «Что опять?» — каркнул он хрипло. «Нет, господин Метхли!» — раздался звучный голос. Лязгнули доспехи, в камеру протиснулся высокий рыцарь в черной броне с вычеканенным на керасе солнечным диском. Я надеюсь, что на сей раз вас ожидают приятные известия. Я не понимаю, не то прошипел, не то просвистел заключенный. Вам и не требуется, великодушно разрешил рыцарь. Наш орден взял на себя заботы о вашем благосостоянии. О моем что? Насмешку невозможно было не заметить. О вашем благосостоянии. Невозмутимо заявил новоприбывший. Орден выкупил вас у державы. «Очень мило», — вновь змеиный свист. «Чародеи признали, что вы не опасны для общественного блага на нафсиная». «Я, конечно, не опасен», — зачастил узник хрипло с присвистом, втягивая воздух. «Как может быть опасно несчастное, замученное до потери облика существо?» «Прекратите, Метхли», — поморщился рыцарь. «Вы не уличный клоун, хотя долго и не без успеха старались уверить магов, что именно таковы». «Получилось, у вас это надо признать прескверно». «Что поделать?» — сухо сказал узник. «Они отплатили мне за мои услуги черной неблагодарностью, они...» «Довольно». Рыцарь поднял руку в латной перчатке, и трёхглазый чародей тотчас осекся. «Это не имеет никакого значения. Мы добились вашего освобождения, Метхли, что единственное вас и должно интересовать». «Но наверняка не за просто так». Каркнул узник и тотчас попросил. Воды бы, пожалуйста. Воды ему. Бросил себе за плечо рыцарь. Разумеется, метхли не за просто так. За просто так это ступаете в богадельню к служителям прокреатора. Что нужно сделать? Подался вперед трехглазый чародей. О, многое! усмехнулся рыцарь. Надеюсь, вы окажетесь в состоянии. Он окинул заключенного выразительным взглядом. Я смогу, смогу, вскинулся тот. Только вытащите меня отсюда. Эти маги, настоящие безумцы, они хотели, они пытались, они засовывали. Что и куда они вам засовывали, меня не интересует. Холодно оборвал рыцарь. Мы ищем всю ту же парочку, что с такой помпой ускользнула от чародеев на самой границе. Тхусы, данята, венти. В голосе узника сквозила ненависть, глубокая, подсердечная. «Именно», — кивнул рыцарь, — «мой орден считает, что вы можете нам в этом посодействовать, если, конечно, не предпочтете сию уютную камеру. Здесь, во всяком случае, кормят трижды в день». «Нет, нет», — завопил Метхли, — «я смогу, господин...» «Магистр». «Готов служить, господин магистр, Все, что скажете?» «Разумеется, все, что скажу» холодно уронил магистр. «Сейчас вас раскуют, дадут вымыться, принесут новую одежду. А потом мы потолкуем, что делать дальше». Таким образом, они ускользнули. Магистр с явной неприязнью смотрел на жадно чавкающего чародея, что никак не мог оторваться от мяса с подливкой. «Вы, Метхли, долгое время провели с Даньятой Венти. Мы это сможем использовать». «Великая Гидра готова одарить вас своими милостями, если, конечно, ваша служба окажется ей угодно. «Нужно их найти, так?» — из-под взглянул маг. Магистр кивнул. «И никто не знает, где они?» «Примерно знаем», — усмехнулся магистр. «Тогда в чем же дело? Разумеется, могущественному ордену Гидры не составило бы труда. Не вашего ума дело, Метхли». Броверы царя сдвинулись, и трёхглазый чародей осекся. «Мы с вами отправляемся в путь немедленно. Сперва на запад, а потом на юг, на побережье». «Отчего не сразу на юго-запад? Лучше не спрашивать?» «Сегодня можете спросить, Метхли. Завтра за подобное прикажу отрезать язык. Не бледнеете вам, это не идет. На западе, возле Далхара, есть некий храм, посещение коего может благотворно сказаться на нашей миссии». «Прошу благородного магистра простить неосторожные слова, мое заключение...» «Да-да, я знаю, кстати, храм этот — храм всех зверей». «Очень интересно...» — прошепел Метхли. «Что может связывать могущественный орден с давно забытыми хозяевами Райлига, которые не то исчезли, не то сдохли, не то покинули наш мир, не то и вовсе никогда не существовали?» «А вот это уже лишнее...» Нахмурился магистр, и трехглазый чародей прикусил язык, который ему пообещали отрезать. «Прошу простить благородного Дона!» «Вы уже извинялись, Метхли. Но слова пусты, мне нужны дела. Приведите себя в порядок, мы отправляемся в путь. Времени не ждет. Здесь в Державе назревают большие дела, а меня, признаться, куда больше занимают Тхус и эта безумная гончая». «Что, бесспорно?» «Говорит о глубокой проницательности, вашей милости!» залебезил чародей, пытаясь поклониться как можно ниже. «Лесть можете оставить для многоучёных пользователей Высокого Аркана!» Усмехнулся рыцарь. «Не будем терять времени, его и так почти не осталось». «Почему?» «Гниль наступает, любезный Метхли, а мой орден, отдавший столько сил её познанию, ещё не готов к последнему аккорду своей миссии, а потому торопитесь». Великая Гидра поспешает медленно, но уж когда поспешает. Через главные ворота на всенайской столице, ни от кого не скрываясь, проезжала внушительная кавалькада. Рыцари в черной броне, с вычеканенным на панцирях солнечным диском, ехали тесными рядами, опустив забрала и вскинув пики. Легкий ветерок колыхал флажки, гайту покрывали многоцветные попоны. Трубили глашатые, скакали герольды, расчищая дорогу, магистр и командоры Ордена Солнца покидали столицу державы с помпой. Великолепный отряд, больше полусотни братьев-рыцарей, две сотни сквайров, оруженосцев, слуг и служек, телеги и все прочее, миновал городские ворота и теперь двигался по широкому тракту на восток, к далекому покаддалхару. Скоро высокие и тонкие башни столицы магов, невесть как, взнесенные на невероятную высоту, остались позади. «Что великому магистру угодно будет приказать мне?» Трёхглазый чародей Метхли сидел у костра, обеими руками обхватив большую кружку с огненно-горячим отваром. «Великому магистру будет угодно!» Рыцарь в черной броне с вычеканенным солнцем держался прямо, словно не чувствуя промозглого холода, В такое время носить доспехи — настоящая пытка. Заледеневшая сталь словно вытягивает последнее жизненное тепло из того, кого должна вроде бы защищать. «Великому магистру будет угодно, дабы вы, Метхли, показали свою власть над гнилью». «Ваша милость!» — трехглазый маг задрожал. «Кто наговорил вам такого? Кто облыжно обвинил меня в таковом грехе? Я никогда не утверждал, что мне повинуется гниль. Я никогда не...» «Знаю!» Громахнула в ответ, и чародей испуганно смолк. «Посмотрите вокруг, Метхли. Что вы видите? Опишите, только очень подробно». «Как будет угодно, вашей милости», — покорно сказал волшебник. Поднялся, откинул капюшон. Крепко, видать, бил кор Дарби, если согнутые спина и гордость трёхглазого мага так и не распрямились. «Я вижу облетевший лес. Пустое поле перед ним. Плетни его, огораживающие». «Ручей на дальнем берегу селения, еще дальше...» «Смеетесь, Метхли?» Без гнева или удивления заключил магистр. «Похвально. За показной сервильностью прячется несгибаемое упорство, но...» Рыцарь привстал, нависая над походным костром. «Это не тот случай, когда надо показывать сие качество, любезный чародей. Вы не понимаете, что я просил сделать?» «Посмотрите вокруг Метхли...» Что вы видите, опишите, только очень подробно. Вот какое распоряжение отдала мне ваша милость, господин магистр. И вы притворились, что не понимаете, какого взгляда и на что я от вас жду. Похвально, как я уже сказал. Быть может, вы предпочтете вернуться в камеру к господам пользователям Высокого Аркана? Мне нетрудно это сделать. Вам достаточно только попросить. Чародей задрожал и бухнулся на колени, прямо в осеннюю грязь. «Ваша милость, клянусь, вы не совсем верно истолковали мои жалкие попытки исполнить ваше распоряжение в надлежащей степени!» «Теперь вы прикидываетесь будто куда глупее, чем на самом деле», — заключил магистр. «Нет, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что не ошибся, вытащив вас из-за стенка. И в оценке ваших качеств не ошибся тоже. Однако достаточно, Метхли, пошутили и будет. Отвечаете, вы видите гниль, чувствуете ее, Она наступает. У таких, как вы, это все должно вызывать... А, понятно что. Ну, отвечаете? Я жду. А к подобному, как вы должны понимать, я не привык. Холодный ветер пронёсся над лагерем. Костры вспыхнули ярче, жадно гладая бока спешно подброшенных дров. Трехглазый чародей выпрямился, скрестил руки на груди. По лицу его ничего невозможно было прочесть. Тонкие пальцы медленно откинули капюшон. Оказался третий глаз, красный и воспаленный. окружавшая его кожа покрылась струпьями, кое-где виднелись желтоватые гнойные головки нарывов. «Ваша милость, досточтимый господин магистр, прошу извинить мою непонятливость, но я всего лишь самый обычный сын гнили, выброшенный, родивший меня женщиной в канаву и выживший чудом. Никто никогда специально не учил меня волшебству, Все, что я умею, я подсмотрел, подслушал». Тут или там. Где ртаноли, никто не подпустил бы меня и на три полета стрелы, поэтому, надеюсь, ваша милость и звонит моей неловкости неуклюжесть. Я постараюсь исполнить ваше желание так хорошо, как только смогу, но если нет, молю вас, не гневайтесь на своего ничтожного слугу, ибо сказано, что от каждого по способностям. Довольно слов! Магистр сдвинул брови. Исполняйте приказ, Метхли. Пока что вы достаточно успешно заговариваете мне зубы. Более этого я терпеть не намерен. Считаю до трех. Раз. Мак поспешно поклонился, пальцами правой руки растянул гноящиеся складки кожи вокруг третьего глаза, помутневший со множеством красных прожилок. Сейчас он выглядел поистине страшно. Метли болезненно поморщился, скривился, прошипел какое-то проклятие. Тебе больно? От чего? требовательно бросил магистр, резко оставив вежливое вы. «Не могу знать ваша милость», — прошелестел Метхли, не забыв поклониться. «С того самого момента, как я выжил в замке Венти, когда Даньята Алеидора Венти выпустила гниль на волю, мой глаз поразила болезнь. Я не знаю ни ее точной причины, ни как эту хворь лечить. Кое-как помогают примочки из...» «Это меня не интересует», — оборвал рыцарь. Важна лишь связь с гнилью. Ты вновь подтвердил мои подозрения, все, достаточно слов, смотри и отвечай. Слушаю и повинуюсь. Воспаленный глаз тяжело заворочился в орбите. Один из фурункулов неожиданно лопнул, по брови чародея поползла тяжелая желтая капля, Запахло кисла металлическим. Магистр подобрался, рука его легла на эфес короткого и широкого клинка. Осторожнее, маг! прорычал рыцарь прошу простить голос метхли прерывался пальцы удерживавшие набрякшие гноем века над третьим глазом заметно дрожали что могу как могу магистр только махнул рукой мол хватит болтать желтоватая жидкость проступала теперь и вокруг пальцев трехглазого чародея кислая вонь запах гнили стала почти нестерпимой Несколько рыцарей бросили свои занятия, выпрямились в упор, смотря на метхле и, по примеру магистра, схватились за оружие. Чародей обвел взглядом окрестности. Третий глаз судорожно подергивался, с него скатилась мутная слеза, за ней другая. Лопнул еще один нарыв, и лицо волшебника скривилось от боли. Наконец он выдохнул, опустил руку, и века тотчас опустилась. Лоб мага обильно испачкала желтоватым гноем. «Вытритесь!» — брезгливо сказал магистр, не шевелясь и не убирая ладони с рукояти меча. «От вас разит на целую лигу». «Ви... виноват?» — еле слышно прошептал Метхли. «Я... я видел...» «Что именно?» «Гниль, ваша милость. Гниль повсюду. Она зовет меня?» «Всюду — это не ответ, Метхли, точнее. И как именно она вас зовет? Отвечайте кратко и по делу». Магистр словно начинал терять терпение. Раньше я такого не мог. ли шептал едва слышно. Он вдруг покачнулся. Казалось, он едва удерживается на ногах. А теперь вижу, пузырь вон там за лесом. Он слабо махнул рукой. Одна целая и пять седьмых лиги прорвется через м -м -м, неделю. Нет, восемь дней. Еще вижу, что вон под тем деревом тоже зреет гнойник. И гниль поднимается по корням, вливается в ветки. Этот астролист уже не просто дерево. Он, наверное, подобен мне. И таких вокруг семь, самое меньшее. Они все машут мне. Приветствуют собрата. Говорят, что совсем скоро все вокруг станет, как они, и еще... Но тут колени-чародея вдруг подогнулись, и он без чувств, словно куль с мукой, повалился на земь. Магистр не пошевелился. Только глаза его чуть заметно сузились. Все как мы и предвидели! Негромко проговорил он. Бальдо Росмер, приберите этого, вытрите ему лицо, но будьте осторожны, не замырайтесь, перчатки потом сожгите. Будет исполнено, милорд. Один за другим откликнулись двое ближайших рыцарей. Надо торопиться! отрывисто бросил маг, поднимаясь. Затребуйте у навсенайцев, големов носильщиков. «Да, ваша милость!» Тут чускивнул третий рыцарь. «Но, милорд, вы сами говорили о нежелательности их присутствия!» «Разумеется, но нам они надолго не потребуются. Да и пообещайте магам три... Нет, две роты подкрепления в Миодоре. Они будут рады, я знаю». Он повернулся, широким шагом направляясь куда-то на другой конец лагеря. И потому не видел, как маг Метхли вдруг раскрыл оба глаза, жутко усмехаясь оскаленным растянувшимся до самых ушей черным ртом. Однако и сам трехглазый чародей не заметил, что ухмылка его отразилась в серебряном зеркале с вычерной оправой из черного металла, словно нарочно оставленном так, чтобы видеть лицо Метхли. Крошечный рубиновый глазок змея, обвивавшего рукоять зеркала, едва заметно моргнул.